Ваша стая — шёпот глубин. «И что вы предлагаете, Ласвельк? Нарушил повисшее молчание принц. Скепсисом в его голосе можно было резать камни. «Руины древних — настоящий подземный лабиринт», — пояснил я. Как такового плана пока что не было, только общие намётки, но с каждым сказанным словом добавлялись новые штрихи. «Попытать счастье в руинах?» Принц недовольно нахмурился. «Мы пытались, но только людей потеряли». Интересно, а зачем тогда Третий Принц все это затеял? Не знал о ловушках, что так любили древние? Или надеялся, что они от одного его появления отключатся? Хотя с тем количеством магов, что он притащил в долину, ловушки — не такая проблема. Проблема в том, что магам теперь не до ловушек и путешествий под землю. «С нами есть человек, который неплохо знает подземный лабиринт. Собственно, именно он и привел нас сюда тайным туннелем. Не ошибусь, если предположу, что данный туннель древние подготовили на случай срочного спасения из города, а значит, тот вход, через который мы попали в туннель, не единственный». «Кажется, я уже сказал, что не намерен би». «Я не говорю о бегстве», — нетерпеливо перебил я принца. «Почему люди слушают, но не слышат?» Но если мы сумеем тайно вывести часть сил по подземельям и атакуем лагерь альвов одновременно с двух сторон, то можно попытаться прорваться. Мною завладел приступ азарта. Как это обычно бывает, за первыми наметками и штрихами пришла вспышка озарения, освещая прочие детали. «Выведем тайно часть магов, в идеале полный малый круг, сержантов и латников, подкрепим их горной артиллерией...» Продолжил я. Руки чесались отыскать где-нибудь подробную карту ближайшей местности или наскоро набросать кроки таковой. «Я видел несколько подходящих орудий на позициях. Атаковать будем ночью, незадолго до рассвета. Удар магией по лагерю, обстрел из орудий и тут же атака рыцарями со стороны долины. Творим хаос, сеем панику и на прорыв». «Разбить армию древолюбов не разобьем, но шанс загнать их в лагерь под защиту верховных велик». «Предположим, из долины мы сможем вырваться», — согласился Третий Принц. «Бросим артиллерию, все тяжелые грузы, посадим часть людей на парамагических големов, но вырвемся. Но в таком случае второй отряд, что нанесет первый удар, обречен. Забрать его мы не успеем при всем желании». Отряд, что отвлечет внимание, сможет затем отступить обратно под землю и уходить уже известным подземным туннелям. Отмахнулся я и внезапно понял, кто будет этим самым отрядом командовать. «Бахал пойдет проводником, как знаток подземелий, а мне придется идти вместе с ним, не бросать же наемника после всех наших откровений». «Где на выходе их встретят разозленные альвы», скептически хмыкнул Рон Колн. «Но по общему тону ясно, план ему в целом нравится, да и иных предложений что-то не видно». Думаю, альвам станет резко не до нас, тем более пробивший блокаду отряд может идти вдоль гор, встретив ту часть отряда, что пойдет под землей. Да и не факт, что альвы вообще станут кого-то преследовать. Их интересуют руины древних, причем не их захват, а полное уничтожение. Им нужно время для ритуала, и чтобы никто не мешался под ногами». «Хм...» — задумался Третий Принц. «А вот это уже что-то похожее на план. Рискованный, но все же...» Что же, Ласвельг, вижу, слухи не врут. Дерзайте. Что вам нужно для реализации данного плана? Я мысленно вздохнул. Опять инициатива имеет инициатора. А с другой стороны, хочешь что-то сделать, делай это сам. Или хотя бы контролируй выполнение приказа. В первую очередь нам нужен маг. Я пойду, вызвался добровольцем Венг. На что-то подобное я и рассчитывал. Все же лучше, чем кто-то неизвестный. Да и велик шанс нарваться на очередного Ласса Сидмана. Но еще один плюсик к репутации представитель рода Фрид заработал. «Еще нужны припасы на 2-3 дня поисков». «На скольких людей нужны припасы?» — поморщился третий принц. «Больная тема, оно и неудивительно». «Шесть человек», — прикинул я. «Идти толпой в руины древних глупо. По факту мы будем просто сопровождением Бахала». «Для начала нужно отыскать подходящий нам выход, а для этого и наемника с магом достаточно. Но еще троих возьмем, просто чтобы организовать нормальные смены для отдыха. Сомневаюсь, что все ограничится одним днем. Да и припасы должен кто-то нести. Не мне же этим заниматься». «Хорошо», — принял решение Ронг Олн. «Будут тебе припасы. Я прикажу, выдадут все необходимое и в достаточном количестве». Громких фраз говорить не стану, как и обещать щедрую награду, добавил он. Сначала нужно выбраться из западни, а затем все остальное. Что же, пол дела сделано, осталось убедить Бахела забраться обратно в руины, найти подходящий выход и разгромить очередную армию древолюбов. Короче, сущая ерунда. Общую идею я понял, но Гарн, неужели ты думаешь, что я и другие вынужденные узники этого места плохо искали? Спросил Бахал. Мой план не вызвал у него приступа энтузиазма. Впрочем, отторжение тоже не вызвал. Да и другого выхода у нас нет, разве что плюнуть на принца и попытаться сбежать. Но для этого опять же придется лезть под землю и искать выход, причем другой. Старым воспользоваться не выйдет, древолюбы его без пригляда не оставят. А это было до обнаружения железной дороги или после? уточнил я. По всему выходило, что он натолкнулся на железную дорогу незадолго до своего неудачного побега, а значит, изучить ее более подробно не мог физически. «Демоны!» Он досадливо хлопнул себя ладонью по лбу. «Я идиот!» «Не переживай, для меня это не тайна, но у всех, кроме меня, есть недостатки. Будет знать, как обзывать меня бездушным големом». Бахал хмыкнул, глаза его лихорадочно блеснули. «Большая часть коридоров, что рядом с туннелем, ведет вниз», — начал вспоминать он, постукивая пальцами по подбородку. «Лестница, по которой мы поднимались, была единственной, плюс та, по которой мы сюда попали. Но все-то их не смотрел. На это несколько дней нужно, а я сразу рванул на дрезине по тому туннелю, что посчитал южным», — подтвердил наемник. «Даже о ловушках и опасностях в этот момент не думал. о забыл». «Свалить подальше – единственная мысль. Остановился только, когда руки стали болеть. Северную часть и другие крупные ответвления не изучал. Времени не было, да и желания. Я выбраться хотел, а не забраться поглубже, чтобы сдохнуть в ловушке». То, что большая часть проходов ведет вниз, совершенно логично. Ведь именно там, на нижних уровнях, находились те, кто должен был спасаться по подготовленному загоде туннелю. «Не ошибусь, если предположу, туннель был этаким общим тайным ходом, подготовленным именно на случай бегства. Воспользоваться им по какой-то причине не смогли, либо наоборот смогли, ведь никаких останков древних мы так и не нашли. Да и Бахал про них ни разу не упоминал. «Кстати, насчет ловушек», — подобрался я. «Что-то я ни одно не видел, как и прочих опасностей». Так мы проверенным путем шли. Плюс верхние, довольно неплохо изученные и почищенные ярусы. На первом-втором можно ходить практически свободно. Есть пара темных пятен, вроде найденного мной туннеля, но в остальном он неплохо изучен. Хотя далеко от меня отходить не стоит. На третьем ярусе следует держаться самых широких коридоров. На четвертом и пятом даже коридоры подойдут не все. И чем ниже, тем хуже. И ловушки еще не самые страшные. А что самое страшное? Самое страшное перед спуском в туннеле ⁇ лучше не вспоминать. Примет плохая, ⁇ передернул он плечами. Расскажу, когда вернемся на поверхность. То есть ты согласен идти под землю? А куда мы денемся с падающего дирижабля? ⁇ пожал он плечами. Тут хочешь, не хочешь, ждешь неминуемого падения или срочно учишься летать. Благо магии воздуха это позволяет. Насчет магии воздуха спорно. Есть одно заклинание но оно не столько про полет, сколько про смягчение падения. К тому же оно пятого круга, и мана жрет, как не в себя. Ну да неважно, главное, что Бахал согласился рискнуть. «Мы тоже пойдем», — влезла Элли, переглянувшись с Бриной. «Мне стоило огромных усилий не сотворить в воздухе знак, по поверью, защищающий от нечистой силы. Магии в нем ни капли, просто суеверие. А рыцари, ну да это я уже говорил». «Только змеек мне в компанию и не хватает. Ведут они себя в последние дни прилично, даже образцово. Поводов к лишним подозрениям не дают, но кто-то все таки выпустил в свое время пленного Варгара. Да и про донос я не забыл». «Не в этот раз», — осадил я девушек. «Не обижайтесь, но без вас нам будет проще». «Это еще почему?» — возмутилась Элли. «Хотя бы потому, что не придется каждый раз исхитряться, чтобы сходить по малой нужде» почти честно признал я, напомнив про не самые приятные моменты совместного подземного путешествия. Мне-то, признаться, плевать. Помнится, когда мы голодные, уставшие и грязные, словно свиньи, отступая от тербоза, дошли до Аргона и переправлялись на противоположный берег реки, то большая часть остатков корпуса, не сговариваясь, полезла мыться. Все вместе, и мужчины, и женщины. Никого это не смущало. Могу еще несколько схожих моментов вспомнить. Щеки Элли слегка покраснели, тоже вспомнила некоторые подробности пути, а моей прививки от некоторых общепринятых норм у нее не было. Бринна и вовсе предпочла отмолчаться. С очередным походом в подземелье затягивать не стали, да и время уходило сквозь пальцы, словно песок. Техник Ано, Камень и один из спасшихся оруженосцев по прозвищу Бык вызвались составить нам компанию в этом предприятии. Подозреваю, что главной причиной, побудившей их вновь пойти под землю, стали полученные припасы. Люди подобрались опытные, умели смотреть и слушать, быстро сообразили, что в долине придется сидеть чуть ли не в впроголодь. Да и наше путешествие по туннелю прошло довольно спокойно. Нападения ликанов я в расчет не беру. Так что, выбирая между возможной опасностью внизу и голодным пайком, особенно водным наверху, они решительно выбрали подземелье. Краткий инструктаж Бахала, в основном сводящийся к тому, что идти следует только за ним, в боковые коридоры не лезть, неизвестные предметы не трогать, а подозрительных звуках докладывать, если и поубавил в них энтузиазма, то не особо. Сделав небольшой привал в долине, мы вернулись на рудник и проделали обратный путь до туннеля с рельсами, где и приступили к поискам. Если я что-то и вынес из путешествия по руинам древних, так это четкое понимание. Я ненавижу руины древних. К концу второго дня от переплетения линий вновь начала кружиться голова. Что хуже всего, наши поиски были бесплодны. Многочисленные боковые ответвления вели исключительно вниз. Новый день шел как обычно. Мы исследовали туннель за туннелем, ответвление за ответвлением, Признаться, исследовали по большей части Бахал и Венг, остальные шли следом за этой парочкой. «Очередная лестница вниз!» — констатировал Венг, выбираясь из довольно узкого лаза. Назвать это проходом язык не повернется. Бахал макнул кисточку, висевшую на шее чернильницу, и равнодушно нанес на стену небольшой крест, отметив новую неудачу. Венг поморщился. С его точки зрения наемник портил руины древних. Зато сразу ясно, что этот ход мы уже проверили. Нужно было взять с собой хотя бы еще одного мага. Устало проворчал я, когда мы пошли дальше. Мне до смерти надоели эти подземелья. Могли бы проверять два ответвления за раз. В долине не так много магов, их едва хватает для защиты, пояснил Венг. Даже принцу приходится вставать в круг. Ха, хотел бы я на это посмотреть. Заткнулись все. Злой резко прошипел бахал, поднимая руку. «Слушаем! Внимательно!» Мы прислушались. Поначалу я ничего не услышал, но затем издалека донесся какой-то металлический шуршащий звук, и он приближался. «Демоны!» С лица Бахала разом ушли все краски. Звук он узнал. «Вот и не верь после этого в приметы!» Испуг наемника не походил на игру, да и незамечен Бахал за глупыми шутками. Я против воли почувствовал, как в душе поднимается волна паники. Этот участок туннеля был таким же прямым, как и прочие, но какие-либо боковые ответвления отсутствовали. Последнее такое осталось далеко позади. Звук приближался, мы стояли на его пути. Наверное, именно так чувствуют себя тараканы, попавшие в свет светляка-мага, решившего ночью заглянуть на кухню. «Вперед, бегом!» — прошипел Бахал. «Ищем боковой ход!» «Странное решение, но спорить нет времени. И правильное. Ход появился из темноты шагов через пять, а назад нам бежать метров сто, если не двести. Вроде бы ерунда, но кто его знает, как наше бегство воспринял бы этот странный шум. Близкий шум». «Мы его не проверили», — напомнил Венг, когда Бахал готовился шагнуть в коридор. «Вот сейчас и проверим», — отозвался наемник, нырнув в темноту. «Отлично. Тут есть поворот». Он сунулся дальше и чуть не застонал, когда светляк осветил завал. «Назад!» «Не успеем! Звук рядом!» Бросил я, быстро выглянув в туннель. Шуршание плавно перешло в скрежет и эхом отражалось по стенам. Что-то стремительно приближалось из темноты. Пустив ракету, можно было узнать, что именно, но для самоубийства есть и более простой способ. «Все сюда! Светляки потушить! Прячемся, сидим тихо и ни в коем случае не высовываемся посмотреть! Дышим и то через раз!» — прошипел Бахал, вжимаясь в оставшийся свободный пятачок пространства перед завалом. «С трудом, но мы все же поместились в оставшемся закутке, а поворот хода надежно скрыл нас от возможного чужого взгляда, недружелюбного, ибо дружелюбному тут взяться просто неоткуда. «Прикусите что-нибудь!» Тихо, устало и как-то обреченно посоветовал наемник. «Воротник или рукав? Думайте о хорошем и не звука». Последовав совету, крепко впиваюсь в воротник кителя. Металлический шелест окончательно перешел в скрежет, словно по туннелю двигалась гигантская змея с стальной чешуей. Скрежет дошел до нас и внезапно пропал. Исчез. Повисла оглушающая тишина. Но облегчение это не принесло. Ведь это означает, что неведомое нечто сейчас в туннеле прямо напротив нашего убежища. Толща камня, отделившая меня от непонятного существа, показалась не такой толстой. Страх сковал сердце, плавно перетекая в настоящий ужас. Хотелось зарать и рвануть куда-нибудь подальше отсюда, даже обратно в туннель. Или начать раскидывать камни завала, испуганно выкрикивая ругательства. Я крепче прикусил воротник. И это странным образом помогло отвлечься. Да и страх был каким-то неправильным, иррациональным, слишком сильным, чтобы быть настоящим. «Местное нечто умеет в ментальную магию?» Мысль была пугающей, но вместе с тем успокаивала. Мы вжались друг в друга, да так плотно, что в иных обстоятельствах следовало отпустить шутку о излишне крепкой мужской дружбе. Даже жаль, что змейки остались на поверхности, а Ниле так и вовсе пропала. Обжиматься с красивыми девушками всяко лучше, чем с потными и вонючими мужиками. Эта мысль, если не окончательно прогнала охвативший меня страх, то загнала его куда-то на второй план. Стало легче дышать. Не знаю, сколько мы сидели в полной тишине, борясь с паническими атаками. Может, 5 минут, может, час. Время потеряло всякий смысл. Внезапно почти физически ощущаемые волны страха прошли, В туннеле вновь раздался металлический скрежет и начал постепенно отдаляться, вскоре превратившись в шелест где-то на границе слышимости. Ждем еще час», — сказал из темноты Бахал, но в голосе чувствовалось облегчение. «И что это было? Машина? Боевая химера? Неизвестная тварь из глубин?» — поинтересовался я, вспоминая неприятное, липкое чувство страха. «Никто не видел, а кто видел, те не расскажут» отозвался Бахал, жадно вслушиваясь в тишину подземных коридоров. «Мы называли его просто шепот. Один он там, или их в этих подземельях десятки, никто не знает. Однако обычно он встречается ниже третьего яруса», — задумался наемник. «Что бы выше, я о таком не слышал». «Может, на самом деле это что-то совершенно безобидное?» — несколько нервно хохотнул Венг. «И даже милое. Мы дружно обменялись взглядами и так же дружно, как и нервно, расхохотались. Страх окончательно отступил. «Милая, скажешь же? Тряхнув головой, Бахал утер выступившие слезы. «В следующий раз, когда появится знакомый шум, можешь остаться и проверить, что там такое», — предложил он. Я напрягся, готовясь пресечь возможный конфликт. Хоть в последнее время Венгфрид показал себя с лучшей стороны, но он все же Фольх, да еще и маг. Никогда не знаешь, что взбредет тому в голову. Вдруг ему действительно приспичит выяснить, что такое этот шепот. И так ли он страшен, как рассказывает Бахал. А то он весь такой из себя маг, опрячется по углам, словно крыса. Урон чести и прочая чушь. Да и обычный интерес никто не отменял. У меня интерес отсутствует за ненадобностью. Практически отучил себя от этой пагубной привычки. Перенаправил ее исключительно в сторону выполнения поставленной задачи. «Нет, спасибо!» — пошел на попятную маг. «Доверюсь твоему опыту!» Разумное решение. Может, для настоящего мага глубинная тварь и не так опасна, и какой-нибудь адепт истребит ее, не вспотеет. Но, возможно, и обратное. Вдруг этот шепот кушает верховных на обед, а закусывает архимагами. Если кто-то хочет проверить, то вперед, но без меня. «Из своих двух жизней я вынес один, можно сказать, философский постулат. Не ищите приключений на свою задницу. Они сами вас найдут, желания не спросят». «Идем дальше», — приказал Бахал. «Стоп!» — внезапно вновь подал голос Венг. Он находился ближе всех к завалу, фактически устроившись на камнях. «Мне кажется, или это ступени?» Лихорадочно пробормотал он, припав на одно колено. Светляк в его руке вырвал из тьмы не только камни завала, но и самый краешек долгожданного подъема наверх.